то я и мать тебя пошли посмотреть на скаковое поле, которое было расположено довольно близко от города. Мы вышли в степь, в обычное время безлюдную пустынную, а теперь сплошь застроенную наспех сколоченными бараками, где разместились различные кабачки, лавки и даже гостиницы. Повсюду виднелись палатки, стояли повозки и горели костры,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 И его друзей. Но когда мы вернулись в город, и я рассказал отцу о нашем намерении, тот неожиданно возразил. «Капи завтра понадобится мне самому. Вам придется идти без него». Эти слова очень обеспокоили меня. Не хочет ли он взять Капи на какое-нибудь гнусное дело? Но отец тотчас же рассеял мои опасения. «У Капи тонкий слух», — сказал он. И он прекрасный сторож. Его надо оставить при повозках, так как в этой сутолоке нас легко могут обокрасть. Идите к Бобу, а если задержитесь до поздней ночи, то найдете нас в харчевне Большого Дуба». Харчевня Большого Дуба, где мы провели предыдущую ночь, была расположена на расстоянии одного километра от скачек в пустынной и мрачной местности.